Глава восьмая. Наша нравственность в Рамадан. Если обретение верующим богобоязненности является одним из следствий соблюдения поста, скрытых от взгляда, то благонравие – одно из его явных следствий, заметных каждому. Благочестие сердца должно обязательно проявляться в поведении человека, поэтому постящийся обычно выглядит или, по крайней мере, должен выглядеть спокойным, умиротворенным, приветливым и дружелюбным. Его лицо освещено светом покорности Всевышнему, а сам вид его внушает невольное уважение и почтение к нему. Благонравие не может быть незаметным со стороны и никак не проявляться. Аль-Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал: Истинная сущность благонравия благодеяние, отказ от причинения вреда другим и приветливое выражение лица. А Кады Аль-Иат сказал: Благонравие это хорошие отношения с людьми, проявление симпатии и сочувствия, а также выдержка, кротость и терпение по отношению к ним отказ от высокомерного отношения к ним и превозносение над ними, а также отсутствие грубости, жестокости, гнева и упреков в отношениях с ними. Как вы видите, шариат требует от нас совершения всех этих действий, и при этом они вполне нам по силам и даже приносят больше пользы нам самим, чем другим людям. Поэтому пророк да благословитого Аллаха приветствует, повелел нам поступать так и сказал Абу-Зарру, да помилует его Аллах, бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за дурным делом обязательно соверши благое, чтобы оно стерло его, и будь благонравным по отношению к людям. От Термизи. Быть благонравным по отношению к людям означает вести себя при общении с ними, как полагается воспитанному, вежливому и благонравному человеку. Ведь верующий, который общается с людьми и терпит причиняемые ими обиды, получит большую награду, чем верующий, который не общается с людьми и не терпит причиняемые ими обиды. От Термези. Однако некоторые люди – начинают вести себя в Рамадан как раз наоборот, под предлогом соблюдения поста. Они становятся грубыми и жестокими, не проявляют снисходительности и милосердия к кому бы то ни было, и отталкивают от себя людей своим недружелюбием. Если на долю верующего выпадает такое испытание, общение с подобными людьми, то его терпеливое и сдержанное отношение к ним можно рассматривать как совершение благого дела и благонравия. Именно поэтому имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал, «Благонравие – это когда ты терпишь то, чем досаждают тебе люди». Мы имеем возможность превратить месяц Рамадан в полноценную и продуманную программу по исправлению поведения и нрава, как на индивидуальном уровне, так и на уровне целого общества. Условия, которые складываются в Рамадан, и вся обстановка этого благословенного месяца способствуют этому и как раз располагают к подобным действиям. Шайтаны скованы. На постящихся нисходит спокойствие и умиротворение от Всевышнего. И верующим предоставляется бесценная возможность украсить себя новыми прекрасными качествами и развить и усовершенствовать те, которые уже есть и есть надежда на то, что эти качества, закрепившись, останутся в нас и после окончания Рамадана. Достаточно нам добавить благонравие в список благих дел, посредством которых мы собираемся приблизиться к Аллаху в Рамадан. Благонравие – одно из лучших и самых благородных дел. Более того, оно и есть благородство и благочестие. Один человек пришел к посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, и спросил его о благочестии, и он сказал, «Благочестие есть благонравие». Муслим. Давайте же поразмышляем об указаниях Корана на высокое положение благонравия и его значение. Коран исправлял неверное представление людей о благочестии,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 Его ангелов, его писания, его посланников и в судный день подталкивает человека ко всему самому хорошему, приносит с собой благонравие и рождает в верующем такие качества, как надежность, верность и терпение. А эти качества, в свою очередь, ведут к богобоязненности, ради обретения которой и был предписан пост». Вы можете заметить, дорогой брат, что связь между богобоязненностью и благонравием очень тесная. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, обладал двумя этими качествами. Он был самым богобоязненным из людей. Сам он сказал о себе «Я самый богобоязненный из вас, и я больше вас всех страшусь его». Муслим. И при этом он был самым благонравным из людей. Сам Всевышний сказал о нем «Воистину, твой нрав превосходен». Сура 68, аят 4. Отсюда становится понятна природа связи между богобоязненностью и благонравием. Богобоязненность – это благочестие в отношениях между рабом Всевышнего и самим Всевышним, а благонравие – это благочестие в отношениях человека с другими людьми. Если верующий строит свои отношения со своим Господом должным образом, это указывает на его богобоязненность. А если он строит свои отношения с людьми должным образом, это указывает на его благонравие и благочестие. Пост же побуждает и к тому, и к другому. В Коране сказано «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам». «Быть может, вы будете богобоязненными». Сура 2, аят 183. А пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал «В тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит». Аль-Бухари. Если раб Всевышнего обладает двумя этими качествами, это вводит его в число приближенных Всевышнего тогда как отсутствие у него одного или этих обоих качеств заставляет его следовать путем нечестивцев и приступающих границы, установленные Аллахом. Ведь благонравие и праведность являются разделительной чертой между путем благочестивых и путем грешников, и Аллах связал с этими качествами миссию своего посланника, да благословитого Аллаха приветствует. Сам пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал о себе «Я был послан для того, чтобы довести до совершенства благонравия». Ахмад. А в другой версии этого хадиса говорится «Я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравственные достоинства». Эти нравственные качества и достоинства, которые ко времени появления посланника, до да благословитого Аллаха приветствует, были покрыты пылью забвения и внушительным слоем ржавчины, нуждались в улучшении приведений в порядок и украшении, И пророк, да благословитого Аллаха приветствует, пришел для того, чтобы вернуть им былое совершенство и красоту, и придать им первоначальный вид, чтобы они снова стали благородными нравственными качествами, какими были когда-то. Рамадан – благословенный месяц, и Коран, неспосланный в него, благороден, как описал его, неспославший его». Воистину, это благородный Коран. Сура 56, аят 77. «И неспославший его великодушен, как сам он описал себя. О человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа?» Сура 82, аят 6. «И тот, кто спустился с небес с Кораном, то есть Джибриль, мир ему, благороден, как он описан в Коране». Поистине, это слова благородного посланца, обладателя силы при владыке трона могущественного. Сура 81, аят 19-20. И тот, кому был неспослан этот Коран, был благородным. Более того, он был самым благородным и почтенным из людей, потому что он был самым богобоязненным из них и самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный. Сура 49, аят 19. Так стоит ли удивляться тому, что Коран излучает свет высших нравственных достоинств? Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, был не просто направлен к людям для совершенствования и дополнения прекрасных нравственных качеств. Прежде всего, он Он сам обладал всеми этими качествами, и у него не было ни одного порока, потому что нравом его был Коран, и свои добродетели и достоинства он почерпнул из него. Когда Аишу, да будет доволен ею Аллах, спросили о том, каким был нрав пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она так и сказала, его нравом был Коран, муслим. Достоинства и добродетели, которыми обладали благородные люди, жившие в разное время на нашей земле, пророки, богобоязненные и праведные, соединились в личности господина посланников и печати пророков, да благословит его Аллах и приветствует. В нем Аллах собрал воедино все то, что было по крупицам распределено в них. Коран, из которого посланник, да благословит его Аллах и приветствует, почерпнул свой нрав, сегодня остается таким же юным, свежим, жизнеспособным и актуальным. И жизнь посланника, да благословит Аллаха Аллах приветствует, чьим нравом был этот Коран, и сегодня не стала для нас чем-то далеким, оставшимся в прошлом и канувшим в лету. И он всегда будет ярким, живым, словно сам он живет среди нас». И вам, дорогой брат постящийся, следует поставить перед собой в месяц благонравия великую цель – приобрести как можно больше добродетелей и прекрасных нравственных качеств, дополнить и усовершенствовать ими свою веру и заслужить с их помощью любовь Всевышнего в месяц поста. Ведь поистине, самой совершенной верой обладают самые благонравные из верующих. От Термези. «И поистине самые любимые рабы для Аллаха, самые благонравные из них» — от термизи. «И если в Рамадан вам удастся обрести благонравие вместе с богобоязненностью, значит, вам удастся снискать довольство Господа, и в раю вы будете соседствовать с пророком». Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь он сказал «Поистине». «К моим самым любимым из вас и к тем, кто в день воскресенья окажется ближе всех ко мне, относятся наиболее благонравные из вас. А самыми ненавистными для меня и теми, кто в день воскресенья окажется дальше всех от меня, являются болтливые, хвостливые и разглагольствующие». Люди сказали, «О посланник Аллаха! Мы знаем, кто такие болтливые и хвостливые, но кто такие разглагольствующие?» Он ответил, это надменные. Оттермези. О Аллах, направь нас к наилучшему нраву и наилучшим делам. Никто, кроме тебя, не направляет к ним. И удали нас от дурного нрава и дурных дел. Поистине, отдаляешь от них только ты. Амин.